Часть 7. Терминал. Глава 42. Поначалу люди в аэропорту Северн-Сити полагали, что скоро оттуда выберутся. Откровенно говоря, ожидание в аэропортах всегда сводилось к тому, что люди, наконец, садились в самолёты и улетали. И было очень сложно это объяснить молодым людям в последующих десятилетиях. Казалось, вот-вот появится национальная гвардия с одеялами и коробками еды. Вернётся наземный обслуживающий персонал, экипаж займёт свои места, и самолёты опять начнут садиться и взмывать ввысь. День первый, второй, 48, 90. когда уже рухнули все надежды на возврат к нормальной жизни. Затем первый год, второй, третий. Катастрофа перезапустила отсчёт времени. 1 января третьего года, 17 марта 4 года и так далее. И только к 4 году Кларк осознал, что эта система с отправной точкой в виде случившегося бедствия останется навсегда. На самом деле он давно понимал, что мир никогда не станет прежним, и всё же это осознание заставило посмотреть на собственные воспоминания иначе. «Последний раз, когда я ел мороженое в залитом солнцем парке, когда танцевал в клубе, когда видел, как едет автобус, когда садился в самолёт Непереоборудованный поджилище. Самолёт, который взлетал в небо. Последний раз, когда я ел апельсин. Ближе к концу второго десятилетия жизни в аэропорту Кларк начал думать о том, как ему повезло. Не просто выжить, что, конечно, само по себе удивительно, а увидеть конец одного мира и рождение нового, и не только помнить былое великолепие — космические аппараты, электросети, гитары с усилителями, компьютеры, что умещались в ладони, скоростные междугородние поезда, но так долго прожить среди всех этих чудес, прожить в таком захватывающем мире 51 год. Иногда Кларк лежал без сна в зале ожидания «Б», аэропорта Северн-Сити, думая «Я был там». И эта мысль пронзала его смесью печали и радости. Тяжело объяснить. Он временами ловил себя на подобной фразе, когда беседовал с молодыми людьми, заходившими в его музей, который раньше был зоной отдыха «Скай в зале ожидания «Ц». Однако Кларк серьёзно подходил к роли хранителя музея и много лет назад решил, что эта фраза ему не нравится. Поэтому всегда старался хоть как-то ответить на все вопросы о предметах, что за всё это время собрал по аэропорту и вне его территории. В ноутбуках, айфонах, радиоприёмнике со стойки администратора, тостере из комнаты отдыха персонала. вертушки и виниловых пластинках, которые какой-то оптимистичный падальщик притащил из Северн-Сити. И, конечно, рассказывать историю о мире до пандемии. Нет, теперь объяснял Кларк 16-летней девочке, что родилась в аэропорту. Самолёты не взмывали прямо вверх. Они набирали скорость на длинных взлётных полосах. и постепенно поднимались. «А зачем им были нужны эти полосы?» спросила девочка. Её звали Эммануэль, и она была любимицей Кларка, ведь он помнил её рождение как единственное светлое событие в тот страшный первый год. Самолёты не могли оторваться от земли, не набрав скорость. Им был нужен импульс. Хм... отозвалась Эммануэль. То есть двигатели были не такими уж мощными? Вполне мощные, но не как у ракет. А ракеты — корабли, которые летали в космос? Невероятно, покачала головой Эммануэль. Да. Теперь все это действительно казалось невероятным, особенно то, что связано с путешествиями и связью. Именно так Кларк попал в этот аэропорт. Сел в машину, которая перенесла его туда на огромной скорости, поднявшись на милю над поверхностью Земли. Именно так он рассказал Миранде Кэрол о смерти её бывшего мужа. Нажал несколько кнопок на устройстве, которое в считанные секунды соединило его с другим устройством на противоположном конце света. Амеранда, стоя босиком на белом песке и глядя на мерцающие в темноте корабли, в свою очередь нажала на кнопку, что соединило её с Нью-Йорком через спутник. Людей повсюду окружали чудеса, которые они принимали как данность. К концу второго десятилетия население аэропорта состояло в основном из родившихся на месте и новоприбывших. Из тех, кто находился там с самого момента, как опустились самолёты, осталось всего около дюжины. Самолёт Кларка, который по неведомым тогда причинам развернули из Торонто, приземлился без всяких проблем. Уже в зале ожидания «Б», подняв взгляд от отчётов, Кларк поразился разнообразию стоящих на площадке самолётов. Сингапур Airlines, Cathay Pacific, Air Canada, Lufthansa, Air France. Все огромные лайнеры замерли вплотную друг к другу. Шагнув в освещённый лампами дневного света зал ожидания, Кларк первым делом заметил, что люди собираются перед телеэкранами. Неважно, что там, решил Кларк, Я вряд ли смогу это вынести без чашки чая. Он думал, что всё из-за какой-нибудь террористической атаки. Кларк подошёл к палатке и купил стаканчик Эрл Грей. Затем не спеша добавил туда молока. Последний раз спокойно размешаю чай, заранее тоскливо подумал Кларк и подошёл к толпе у экрана, где транслировался CNN. Известие о том, что пандемия докатилась до Северной Америки, появилось в новостях, ещё когда Кларк летел в самолёте. Это тоже было сложно объяснить годы спустя. Но до того утра грузинский грипп казался чем-то далёким, особенно если не сидеть в соцсетях. Сам Кларк никогда не следил за новостями и услышал о гриппе лишь за день до вылета. прочитав в газете заметку о таинственной вспышке неизвестного вируса в Париже. Тогда ничего не предвещало пандемии. А сейчас Кларк наблюдал за запоздалой эвакуацией городов, за беспорядками вокруг больниц на трёх континентах, за пробками, которые постепенно сковывали все дороги и жалел, что не обратил внимания раньше. Интересно, куда люди в машинах думают уехать. Если верить отчётам, грузинский грипп не просто добрался в их города, но и охватил весь мир. Чиновники разных правительств и эпидемологи, изнурённые и бледные, с синяками под подкрасневшими глазами, предупреждали о катастрофе. Не похоже, что режим чрезвычайного положения — подойдёт к концу в скором времени, произнёс диктор, так приуменьшив тяжесть ситуации, что побил все рекорды в этой области. А потом он вдруг моргнул, и внутри него что-то сломалось. Некий механизм, разделявший личную и профессиональную жизнь. Мел вдруг настойчиво обратился он к камере. Если ты смотришь, дорогая Отвези детей на ферму своих родителей. Только по проселочным дорогам, милая. Никаких трасс. Я тебя очень люблю. Удобно, когда вот так под рукой трансляция, произнес стоящий рядом с Кларком мужчина. Я тоже не знаю, где моя жена. А ты знаешь, где твоя? В его голосе звучала паника. Кларк решил притвориться, что вопрос был о его бойфренде. Нет. Понятия не имею. Он отвернулся от экрана, не способный вынести больше ни секунды этих новостей. Сколько он уже так простоял? Чай успел остыть. Кларк пересек зал и остановился у табло. Все рейсы значились отменёнными. как всё могло настолько быстро произойти. Почему он не проверил новости, прежде чем отправиться в аэропорт? Кларк вдруг понял, что надо кому-нибудь позвонить, что вообще-то надо обзвонить всех любимых людей, поговорить с ними, сказать им самое важное. Однако, судя по всему, уже было поздно. На экране телефона светилось сообщение, которое Кларк видел впервые. Сеть перегружена, только экстренные вызовы. Он взял ещё чая, потому что предыдущий остыл, и потому что Кларка охватил жуткий страх, а возвращение к палатке было хоть каким-то осмысленным действием. Вдобавок девушки-продавщицы будто совершенно не беспокоились по поводу новостей на CNN или же невероятно хорошо держали себя в руках. Поэтому возвращение к ним казалось неким путешествием во времени на полчаса назад в настоящий рай, где Кларк еще не знал, что мир рушится прямо на глазах. Не могли бы вы рассказать нам больше о... о том, на что людям обращать внимание. «Какие симптомы?» — спросил диктор. «Такие же, как и во время обычного гриппа», — ответил эпидемиолог. «Только хуже. Например, внезапный жар, затруднённое дыхание. У этого вируса очень короткий инкубационный период. Болезнь проявляет себя через 3-4 часа. А через день-два человек умирает. Сейчас мы прервёмся на небольшую рекламу, произнёс диктор. Сотрудники авиалиний, молчаливые и напуганные, ничего не знали. Они раздавали купоны на еду, отчего все начинали чувствовать голод. Пассажиры выстраивались в длинные очереди за кисадилиями и на час в единственном и якобы мексиканском ресторане зала ожидания Б». Девушки из палатки продолжали подавать горячие напитки и слегка подсохшую выпечку, то и дело хмурясь в сторону бесполезных телефонов. Кларк заплатил за возможность пройти в зону отдыха «Скай и обнаружил Элизабет Колтон в кресле у телеэкрана. Тайлер сидел на полу, скрестив перед собой ноги, и убивал инопланетян на игровой консоли «Нинтендо». «Какое-то безумие», — произнёс Кларк, в отчаянии не находя других слов. Элизабет смотрела новости, прижав к шее ладонь. «Неслыханно», — отозвалась она, «за всю историю человечества». Элизабет умолкла, качая головой. Тайлер тихо застонал. Он проигрывал в космической войне. И воцарилась тишина. Наконец Кларк понял, что не может больше смотреть новости, и, извинившись, ушёл за очередной тарелкой на час. На полосу приземлился последний самолёт — AirGuardia. Кларк наблюдал, как он развернулся, и вместо того, чтобы приблизиться к терминалу, замер вдалеке. Никто из наземной команды так и не вышел навстречу. Кларк оставил тарелку и, подойдя к окну, увидел, что самолёт «Эйргардия» остановился на максимально далёком расстоянии от терминала. Прозвучало объявление «Аэропорт закрывается из соображений безопасности. Рейсы отменены на определённый срок». Всех пассажиров просят забрать вещи в зоне выдачи багажа и в порядке очереди покинуть помещение. Просьба не терять самообладание. Это невозможно, повторяли друг другу и сами себе пассажиры за тарелками на час и в очередях у торговых автоматов. Люди кляли управление аэропорта, администрацию транспортной безопасности, авиалинии, Свои бесполезные телефоны. Люди были в ярости. Ведь именно это чувство стало их последней защитой, под которой скрывалось нечто неописуемое. Никто не осмеливался верить новостям. Люди могли осознать масштаб эпидемии, но не её последствия. Кларк стоял у огромного окна мексиканского ресторана. и наблюдал за неподвижным самолётом «Эйргардия», не понимая, почему тот стоит так далеко. Только потом Кларк сообразил, что просто не хотел этого понимать. Работники ресторанов и сувенирного магазина выгнали посетителей и опустили роль ставни, а потом ушли, не оглядываясь. пассажиры тоже начали постепенно покидать оба зала ожидания, соединяясь в единый поток. «Уходите?» — спросил Кларк у Элизабет и Тайлера, показавшихся из зоны отдыха. У него по-прежнему было ощущение, что всё это не по-настоящему. «Пока нет», — ответила Элизабет, слегка невменяемая, как и остальные пассажиры. «Куда нам идти? Ты видел новости?» Все, кто смотрел новости, знали, что дороги перекрыты брошенными машинами, в которых закончился бензин, что все авиакомпании прекратили работу, что поезда и автобусы больше не ходят. Однако большинство людей всё равно покидали аэропорт, потому что так велели в объявлении. «Думаю, я пока подожду тут», — сказал Кларк. Несколько человек явно пришли к такому же выводу. Ещё несколько вернулись через полчаса с известиями о том, что снаружи нет никакого наземного транспорта. Другие, по их словам, отправились в Северн-Сити. Кларк всё ждал, что появится кто-то из работников аэропорта, и выгонит оставшуюся сотню людей из терминала. Но этого так и не произошло. У билетной стойки рыдала представительница «Эйргардия». Над её головой висел экран с информацией о том, что рейс «Эйргардия-452» прибыл. Из хрипящей рации донеслось слово «карантин». Многие повязали на лица шарфы и футболки, однако времени прошло уже порядком. «Если все они умрут от гриппа, — думал Кларк, — хоть кому-нибудь уже должно было бы стать плохо, верно?» В аэропорту остались в основном заграничные пассажиры. Они смотрели в окна на выстроившиеся на площадке самолеты, в которых прилетели. Катай-Пасифик, Люфтганза, Сингапур-Эйрлайнс, Эйрфранс и переговаривались на неизвестных Кларку языках. Маленькая девочка делала колесо вдоль всего зала ожидания. Кларк обошел весь аэропорт и был потрясён тем, что контрольно-пропускные пункты никто не охраняет. Он пересек один из них, три-четыре раза, просто потому что мог. Кларк думал, что ощутит некую свободу, но внутри оставался лишь страх. И он раз за разом ловил себя на том, что разглядывает окружающих, ищет признаки болезни. Потом нашёл себе уголок подальше от всех остальных и просидел там какое-то время. «Надо просто подождать», сказала Элизабет, когда Кларк вновь опустился рядом. «Уже завтра, несомненно, прибудет Национальная гвардия». Кларк вспомнил, что Артуру всегда нравился её оптимизм. Из самолёта «Эйргардия» так никто и не вышел. У выхода б отжимался молодой человек. Он делал подход из десяти раз, потом лежал на спине, уставившись в потолок, потом ещё один подход и так далее. Кларк нашёл на сиденье забытый номер «Нью-Йорк Таймс» и прочитал «Некролог Артура». Выдающийся актёр кино и сцены скончался на 51-м году жизни, которую свели к череде неудавшихся женить. Миранда, Элизабет, Лидия — и к сыну, сейчас полностью поглощённому карманным Нинтендо. В некрологе говорилось, что Артуру стало плохо на сцене, и кто-то из зрителей делал ему сердечно-лёгочную реанимацию, однако личность этого человека не установлена. Кларк свернул газету и спрятал в свой чемодан. Он слабо ориентировался в географии Среднезападной части Америки и не совсем понимал, где находится. Судя по витрине сувенирного магазина, Кларк сделал вывод, что они неподалёку от озера Мичиган, которое он примерно представлял, ведь ещё из жизни в Торонто помнил, как с высоты птичьего полёта выглядят великие озёра. А вот о Северн-Сити Кларк никогда не слышал. Аэропорт вроде бы не старый. За взлётными полосами виднелись лишь деревья. Кларк попробовал определить своё местоположение на айфоне, но карта не загрузилась. Мобильные ни у кого не работали. Однако ходили разговоры, что в зоне выдачи багажа есть телефон-автомат. Простояв полчаса в очереди, Кларк стал набирать номера из своей телефонной книги. Ни одного ответа, только длинные гудки или занято. «Где же все?» Стоящий сзади мужчина громко вздохнул, и Кларк, наконец, повесил трубку. После этого он некоторое время просто бродил по аэропорту. Устав ходить, Кларк вернулся к скамейке у выхода б которую занял ранее, и лёг на ковровое покрытие между ней и стеклянной стеной. Ближе к вечеру пошёл снег. Элизабет и Тайлер до сих пор сидели в зоне отдыха. Кларк знал, что должен вести себя дружелюбнее, говорить с ними. Но ему хотелось побыть одному. Насколько это вообще возможно — в аэропорту с сотней перепуганных и плачущих людей. Кларк поужинал кукурузными чипсами и шоколадными батончиками из торгового автомата. Послушал колтрейна на айподе, думая о Роберте, который три месяца назад стал его бойфрендом. Чем он сейчас занят? Кларк уставился вверх на телеэкран. Около десяти вечера он почистил зубы и, вновь вытянувшись на своём месте у выхода B17 попытался представить, что он дома, в постели. Кларк, дрожа, проснулся в три часа ночи. Новости стали только хуже. Всё рушилось. «Восстановить прежний мир будет непросто», — думал Кларк. В первые дни никто и не подозревал, что мир — не восстановится. Кларк смотрел NBC, как вдруг к нему подошла девочка-подросток. Он уже замечал её. Она сидела одна, обхватив голову руками. На вид девочке было лет 17. В носу пирсинг, гвоздик со сверкающим бриллиантом. «Простите за беспокойство», произнесла она. «У вас случайно нет эффексора?» «Эффексора?» «У меня закончился, вот хожу и спрашиваю». «Прости, нет. А что это?» «Антидепрессант. Я думала, что уже буду дома, в Аризоне». «Паршиво. Мне очень жаль». «Ладно, спасибо». Отозвалась девочка, и Кларк проследил взглядом, как она направилась с тем же вопросом, к парочке немногим старше неё. Они прислушались, затем одновременно покачали головой. Кларк представлял, как будет сидеть с Робертом в Нью-Йоркском или лондонском ресторане, как они поднимут бокалы за свою колоссальную удачу. Сколько друзей погибнет к тому времени, как он снова увидит Роберта. Будут похороны, панихиды. Может, его одолеет скорбь и вина, что он остался жив, и придется посещать врача. «Что за страшная была пора», — тихо сказал Кларк воображаемому Роберту, подбирая слова на будущее. «Жуткое», — согласился воображаемый Роберт. «Помнишь те дни, когда ты застрял в аэропорту, А я даже не знал, где ты. Кларк закрыл глаза. Вверху, на телеэкранах, по-прежнему шли новости. Но смотреть их было невыносимо. Груды мешков с телами, беспорядки, закрытые больницы, бредущие по автострадам беженцы с потухшими взглядами. думая о чём-нибудь другом. Не о будущем, так о прошлом. Танцы с Артуром в Торонто в молодости. Сладкий апельсиновый напиток «Оранж Джулиус», который попадался ему только в канадских торговых центрах. Шрам на руке Роберта, чуть выше локтя, где он заработал скверный перелом в седьмом классе. Букет тигровых лилий, который Роберт прислал в офис Кларка на прошлой неделе. Роберт по утрам. За завтраком он любил читать какой-нибудь роман. Кларк ещё никогда не встречал столь культурной привычки. Спит ли Роберт сейчас? Или пытается покинуть Нью-Йорк? Метель успокоилась, и на крыльях самолётов остался плотный слой снега. Никаких машин-диайсеров, следов шин, отпечатков обуви. Все наземные работники — Покинули аэропорт. На следующий день Кларк вдруг моргнул и понял, что уже какое-то время пялится в пустоту. Ему начало казаться, что опасно отпускать собственные мысли на волю. Поэтому он попытался сесть за работу и перечитать отчёты. Однако так и не смог сосредоточиться. Вдобавок и цель — и все люди, которых он опрашивал, вероятно, мертвы. Кларк взялся за газету, предполагая, что с ней будет проще, чем с отчетами. Перечитав «Некролог», он осознал, что мир, в котором умер Артур, остался где-то в прошлом. Кларк потерял старейшего друга, но если верить теленовостям, все в этом аэропорту кого-то лишились. Кларка вдруг охватила щемящая нежность к застрявшим вместе с ним людям, к этой сотне незнакомцев. Он свернул газету и окинул их взглядом. Люди спали или маялись от бессонницы на скамейках и ковровом покрытии, мерили помещение шагами, смотрели на телеэкраны или на свои карманные гаджеты, глядели на пейзаж из снега и самолётов за окном. Все ждали, что будет дальше.